Глава 25 Посидев еще немного и успокоившись окончательно, мы пошли дальше, направляясь вглубь парка. Мертвых птиц нам больше не попадалось, как и виновников в их преждевременной кончине. Из-за деревьев уже выглянула луна, фонари разгорелись и теперь слепили в своих пятнах света, делая темноту снаружи гораздо плотнее, чем она есть. А почему ты стал... Ну, наконец, решилась я затронуть эту тему. Страшно рядом с ним не было, маньяк из него так себе, а с вампиром наедине мне оставаться не впервой. Серьезно заболел, так что дед решил проблему с лечением кардинально. Петр тяжело вздохнул. Или брат. Нет, брат бы просто убил. У вас в семье отношения не очень, как я посмотрю. Я присмотрелась к нему внимательней. Бледность прошла, как и нездоровый интерес к Амеле, под которой мы периодически проходили. Парк вообще оказался на удивление обильно усыпан этим растением-паразитом. Ну да, учитывая, что обращать мать своего старшего сына отец не захотел, а мою собирался, как-то тихо, мрачно и недовольно пробубнил Петр, но я все же расслышала. «Тогда это неудивительно. После такого теплых семейных ус вряд ли можно ждать. А почему только собирался?» «Она умерла. Обвинили отца, но я в это не верю. Куда вероятнее, что это мог сделать его старший сын. Но разве совету жильцов и управдому что-то докажешь?» «Я остановилась, как громом пораженная. Что-то это все мне очень сильно напоминало». «А не в моем ли доме это все случилось?» – осторожно полюбопытствовала я. «Да», – нехотя ответил вампир, – «но это было давно, я даже не помню, дед рассказывал. А почему ты спрашиваешь?» Я сглотнула ставший в горле ком. По всему выходило, что Петр – сын той самой дядиной жены, которую увел отец Григора. «Брат, говоришь, мог убить твою мать?» «Слушай, а ты с кем в этом доме живешь, что столько знаешь?» «Он тоже что-то заподозрил». «С Никитичной», — зачем-то соврала я. «Хм, нет, что-то не припомню такой. Я лет восемь деда не видел. Может, уже соседи поменялись». «Так дед же твой умер. Я снова неторопливо пошла вперед. Ты на похоронах не был, что ли?» Никитичну бы точно запомнил. «Умер», — теперь остановился уже Петр. «У вас очень сложные отношения в семье, да? Я почувствовала себя виноватой в том, что стала невольным источником таких новостей. Я думала, тебе Константин сообщил». «Нет, я же в обычном человеческом доме живу. Теперь он выглядел совсем потерянным». «Извини». Квартира пустует или заселили кого-то? Помнится, там была темная комната, она ведь не любому подойдет. Я замялась, не зная, как сказать ему следующую плохую новость. Знаешь, она пустовала какое-то время, теперь там Григор. Собирай вещи и уезжай сейчас же. Петр вдруг подхватил меня под руку, резко развернулся и быстро пошел обратно к дому. «Забирай кота, или кто там у тебя в платье пел, и уезжай. Есть куда?» Я кивнула, но тут же отрицательно замотала головой. «Не могу!» «Почему?» – мужчина чуть замедлил шаг. «Я не совсем у Никитичны живу. Рядом, в соседней квартире. Я там теперь управдом. У меня контракт с Константином». «Вот гадство!» – он снова остановился. «Как же ты могла так влипнуть?» Я племянница того самого управдома. Я втянула голову в плечи, ожидая как минимум неприязни после такого. Но и скрывать это не было смысла. И чего ты так напряглась из-за этого? Его тон смягчился моментально, заставив и меня выдохнуть. Будто ты хоть в чем-то виновата. А и вправду, в чем я виновата? Ни в чем. Я вообще жертва обстоятельств, как и Петр, в общем-то. Хоть мне все еще с огромным трудом верилось, что с Григором что-то не так. Это еще нужно осмыслить, уложить в голове и принять. А еще лучше доказать. Но если рассуждать логически, Григор, когда облизал мои окровавленные пальцы, не похож был на того, кто человеческую кровь не пьет, как он уверял. «Слушай, а вдруг это все какая-то ужасная ошибка?» – с надеждой спросила я, идя в сторону дома уже как на заклание. «Никаких доказательств у меня нет», — вынужден был признать Петр. «Я был ребенком, мало что понимал. Но Григор ненавидит меня за одно только мое существование. В этом ты можешь легко убедиться». «А другие вампиры на районе есть? Ну, вдруг ты еще кого-то знаешь, кто живет с людьми?» «Не видел. Или таких нет, или они просто хорошо скрываются». «А у вас нет какого-то особого чутья друг на друга?» – удивилась я. «Ты пересмотрела подростковых сериалов?» – усмехнулся он. «Никаких особых сверхспособностей. Одни недостатки. Слушай, я просто не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Григор действительно может быть опасен». Я прикусила губу, разрываемая противоречивыми чувствами. Разжалобил он меня сегодня, что ли, рассказом о своем детстве. «Я ведь управдом», — робко напомнила я, — «вот и найду на него какую-нибудь управу, но не станет же он пить кровь у должностного лица». «Думаешь? Он уже, наверное, и гипноз к тебе применял». «А это как-то можно проверить?» — напряглась я. «Разве что по провалам в памяти», — пожал плечами Петр. «Я поднапряглась, вспоминая. Действительно, пару раз такое бывало». «А ты тоже так можешь?» Я почувствовала, что у меня похолодели руки. «Практически не могу. Если вампир не пьет кровь, то и природные способности ниже». Он остановился и взял мою руку с серебряным кольцом, демонстративно дотронулся до него. «Больно, но не обжигает». «Ого!» – удивилась я. «Не знала, что так бывает. Расскажи еще о вампирах, ну, кроме чесночной клизмы». Петр усмехнулся, снова взял меня под руку и пошел дальше. Ни в туман, ни в летучих мышей мы не превращаемся, не прожив сначала пару сотен лет на строгой диете из живой крови. Самые старые вампиры даже питаются другими вампирами, но поговаривают, что это старая страшилка для непослушных вампирят. Вампириата надо же, и кормят их, наверное, из пальца. Хотя нет, тогда не вырастут, значит, только крови заменитель. И раз Григор вырос из беспроблемного ребенка, значит, как минимум часть жизни точно не кусал людей. А как, например, вампир может попасть в дом без приглашения? Никак, увы. К счастью, это не распространяется на нежилые помещения, иначе было бы совсем тяжело. Представь, сколько вампиров стояло бы на входе, например, в магазин или в отель, пока кто-нибудь не пригласит. Кто-нибудь... То есть пригласить может не только хозяин дома? Зацепилась я за это слово. Нет, любой, кто внутри, может позволить войти. Пончик. Я снова вытащила телефон и включила камеру. В квартире царил бардак. Мои вещи были разбросаны по дивану в перемешку с чипсами и банками от газировки. С одинокого плафона люстры сиротливо свисали те самые оранжевые трусы. А откуда-то издали доносился шум воды и снова пение. «В душ залез!» – пробормотала я. «Ну, если это он впускал вампира, длинные уши оторву!» «А кто это вообще у тебя живет?» – Петр обвел задумчивым взглядом открывшуюся картину через мое плечо. «Домовой гоблин!» – скрипнула я зубами. «Нет, домовой бы никого не запустил. будь он хоть трижды гоблин!» «Этот, судя по всему, четырежды!» «А, скажем, коврик с надписью «Добро пожаловать» сойдет за приглашение?» Мужчина задумался и надолго. «Не знаю. Наверное, да, если он твой и лежит у тебя на пороге». В итоге, пожал он плечами. «А если стащить его у меня?» «У тебя кто-то стащил ковер?» – вскинул бровь Петр. «Да, только не начинай шутить над этим». «Ладно», – легко согласился он но по глазам видно было, как ему хочется. Ковер исчез в тот же день, когда Григор въезжал в соседнюю квартиру. А перед этим я видела в комнате кого-то, но было темно, я не рассмотрела. Я, правда, выбежала, испугавшись, и тут же наткнулась на Григора на площадке, припомнила я. «Вампиры могут быть очень быстрыми, если надо», — подтвердил Петр мои опасения. Он вполне мог войти, потом взять коврик при твоем появлении выбежать и ждать тебя уже снаружи. Вот, блин, я хлопнула себя по лбу. Я об этом не подумала. Ну, хочешь, поставим следственный эксперимент? Неуверенно предложил он. Если, конечно, впустишь. Если ты не побоишься войти в тот беспорядок, что устроил Пончик, уточнила я. Глава двадцать шестая. За подъездом мы наблюдали минут пять из-за деревьев, как в дешевом детективе, пока не убедились, что в доме царят тишина и покой. В парочке окон горел свет, но никого не было видно. «Пойдем, только тихо!» Я перебежками от куста до куста метнулась к двери, опасливо поглядывая вверх, на окна. «Дожилась! Крадусь к себе же домой!» Но Петр все равно оказался у подъезда раньше, поймав меня у самой двери и тихо посмеиваясь. «Ну вот, никакой эксперимент уже не нужен. Я и так убедилась, что ты можешь без труда меня обогнать», буркнула я, разворачиваясь в кольце его рук и поднося магнитный ключ к замку. «Так я зря это сделал. Теперь не пустишь к себе?» наигранно расстроился он. «Да заходи уже, раз пришел». После этого я еще настороженно заглянула за дверь, Убедилась, что никто по лестнице не прогуливается, завела руку за откос и выключила свет, прилично загоревшийся на звук открывшейся двери, как ему и положено после десяти часов. «Так, на всякий случай, если кто-то из соседей решит посмотреть в глазок, пусть лучше будет темно». «Только теперь тебе придется меня вести, я ничего не вижу», поставила я Петра перед фактом. «С удовольствием», – ничуть не расстроился он и шагнул в темноту подъезда, так и не отпустив меня – Так что я тоже вынуждена была идти вперед. «Осторожно, тут ступенька, еще ступенька». «Я знаю количество ступенек в лестнице», – буркнула я и тут же споткнулась, не иначе, как по закону подлости. «А это, видимо, было лишнее, Еще и коварно бросилась тебе под ноги». Вампир без труда удержал меня в вертикальном положении. «Ну что, медленно и нудно или быстро и весело?» «Это как?» – насторожилась я. Вот так. Он развернул меня, подхватил на руки и за какие-то полторы секунды от силы оказался на втором этаже перед моей дверью. Это квартира. Это. Я нащупала в темноте дверную ручку, непривычно низкую с высоты моего нынешнего положения. Поставь меня, я до замка не дотягиваюсь. Пончик не встречал меня на пороге. И это уже было странно, хотя свет горел во всей квартире. «Заходи!» Я вошла и посторонилась, запуская Петра. На автомате, заглянув в зеркало, чтобы проверить, отражается ли он, я едва не потеряла дар речи. Нет, Петр отражался. Меня шокировало то, что я увидела у себя за спиной. «Пончик!» — рявкнула я так, что вампир подпрыгнул. «Чего тебе?» — из ванной выглянула зеленая мордаха в шапке-ушанке. «Что это?» — я гневно указала на прикрученную к стене вешалку. «Стирка сушится!» – невозмутимо просветил меня гоблин. Я вновь перевела взгляд на зеркало. Гость отчаянно делал вид, что ничего странного не заметил, и так старался не смеяться, что я уже готова была простить ему сокрытие факта своего вампиризма. А за моей спиной висела вереница мокрых бюзгальтеров, всевозможных расцветок. Я даже не помнила, были ли у меня такие. «Почему они здесь?» – я торопливо протолкнула Петра дальше в комнату – и обернулась к своему помощнику. «В ванной место закончилось», — все так же спокойно сообщил Пончик. «Все-таки решила познакомить Хахаля с домовым?» Я захлопнула дверь ванной так быстро, что гоблин едва успел втянуться внутрь. «Подожди, я сейчас выйду и вафель вам напеку. Познакомишь нормально», — пригрозил он изнутри. Я закрыла ванную на защелку. «Извини, он редко сныхам. Я вошла в зал, сгорая от стыда за такой прием. Хоть бартак за собой убрал, и то спасибо. Вещей в пределах видимости действительно не было видно, так что у меня даже закрались смутные подозрения, почему на довольно большой сушке в ванной могло закончиться место. «Да ничего страшного», – заверил меня Петр. «Домовые бывают разные». «А бывают гоблинами», – пробормотала я, открывая шкаф. «Там было пусто». Абсолютно. Хотя нет, на нижней полке сиротливо лежали узурпированные пончиком оранжевые трусы. Я тяжело вздохнула и легонько стукнулась пару раз лбом о дверку шкафа. «Подожди минутку». Я взяла себя в руки и пошла разбираться с домовым. В ванную открывала с опаской, поскольку привычных звуков работы стиральной машинки не услышала, а вот плеск воды был... Пончик сидел в наполненной наполовину ванне. Ну, или наполовину пустой, это еще как посмотреть. И ладно бы просто сидел, но вокруг него плавали мои вещи, которые он с упоением намыливал и болтал в воде. Я молча закрыла дверь и вновь заперла ее на защелку. Лучше бы он был полноценным гоблином, обругал меня, спер что-нибудь и сбежал в темноту под землей». Извини, я, наверное, не вовремя, выглянул ко мне Петр. Нет, все в порядке, я нацепила улыбку. Чай кофе не предлагаю, ты их все равно не пьешь. Кровь тоже, пожалуй. Даже не напоминай, предостерег он, кажется, даже снова побледнев. Ну что, следственный эксперимент, напомнила я о цели нашего визита. Давай, воодушевился Петр, откуда будем замерять? От шторы, кивнула я на окно, вон той, что устала с ноутбуком. Дверь была открыта, он скрипнул стекленной дверью туда-сюда. Закрыта, но я как-то сквозь нее прошла, припомнила я. Я догадываюсь как. Закрывай. Он встал возле окна, я закрыла дверь. На мгновение почувствовала себя последней дурой, запираясь с вампиром, но тут же тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Если бы он пил кровь, то уже давно мог бы это сделать. Не в первый раз мы остаемся наедине в сомнительных местах. Встав возле выключателя, я тяжело вздохнула и кивнула. «Все верно, только стань еще чуть правее». «Теперь похож?» – усмехнулся он, подвинувшись. «Ага, я прикинула расстояние и поняла, что теперь я точно вынесу стекло. Ладно, но мне надо испугаться, чтобы действительно быстро выбежать». «А чего ты боишься?» «Клоунов». «Ничем не могу помочь, я самых боюсь». «Похоже, нам очень повезло, что в парке не оказалось клоуна». «Ладно, попробую так». Я развернулась убегать и вполне себе безопасно проскочила в уже открытую дверь, налетев в прихожей на Петра. «Как ты?» – я оглянулась на дверь. «Так быстро!» «Метаболизм ускоренный, поэтому и двигаются вампиры на порядок быстрее», – пожал он плечами. «Еще раз?» «Давай!» – я вернулась на исходную. Все пять раз, что мы пробовали, Петр оказывался у входной двери раньше меня. «Ну что, попробуем до лестницы?» – предложил он, поймав меня в пятый раз. «Нет, Никитична обязательно на шум выйдет. Я вынуждена была отказаться. Я и так уже убедилась, что вампир и вправду мог опередить меня. Еще и все двери открыл бы, так что я не разбила бы стекло, и на площадке оказалось бы легко». «Мог», – согласился мужчина и задумчиво посмотрел на потолок. По потолку, что ли, опешила я. Нет, это я смотрю, нет ли у тебя здесь амелы. Нет, могу только вязанки чеснока предложить. Я поспешно отступила от него. Тоже пойдет. Он прислонился спиной к стене, покосился на вешалку рядом и все-таки рассмеялся. Извини, это все совершенно не смешно, честно. Да не спрашивай ты ее, а то сто лет ждать будешь, донеслось ворчливое из ванной. «Ничего, подожду», — громко ответил ему Петр. «Я пойду, наверное, пока затопленные снизу соседи не прибежали». «Хорошо», — я смутилась окончательно. «Спасибо за помощь». Уже переступив порог, он повернулся и прислонился к откосу, не нарушая невидимую границу жилища. «Завтра клыков у меня уже не будет. Обещаю». «Да ну, не стоит таких жертв», — я прислонилась ко второму откосу. «Но ведь с клыками ты боишься?» Он чуть подался вперед, не пересекая порог. Ко мне сзади подошел пончик, уже в синих шортах от моей шелковой пижамы, на нем смотревшихся, как боксерские трусы, вытирая руки на ходу и вытолкнул меня на лестничную площадку к Петру. «Как ты вышел?» – возмутилась я, оглядываясь. «Я домовой. Для меня в полной силе нет запертых дверей», – гордо сообщил он. «Поцелуй ты его уже, чтоб валил домой. Пойдем ужин готовить!» «А он дело говорит», — усмехнулся вампир. «В том смысле, что ты, наверное, еще не ужинала. Пойдем завтра опять искать потрошителя. Скорее, сменила я тему». «Я бы лучше один поискал», — посерьезнил Петр. «Это может быть опасно. Я понятия не имею, что это за тварь». «Не опаснее, чем жить в доме, полном нечисти. Так что я с тобой», — возразила я. «Полагаю, если я скажу «нет», ты пойдешь одна?» «Да». «Тогда увидимся завтра вечером», — усмехнулся он. Глава двадцать Я закрыла дверь и обернулась к потиравшему руки гоблину. Назвать его сейчас «домовым» у меня язык не повернулся бы. Я на ощупь сдернула с вешалки ближайший бюзгалтер и замахнулась. Пончик понял, что перегнул палку и припустил в зал с прытью кота — Я только и успела, что хлестнуть по тому месту, где он только что стоял. «А ну, вернись!» — крикнула я и побежала за ним. Пончик метнулся под диван, я прыгнула следом, надеясь поймать мерзавца до того, как он шмыгнет в поддеванье. Но не рассчитала, что гоблин шустрый, старый линолеум скользкий, зазор узкий, а пятая точка у меня чуть больше, чем хотелось бы. «Ты что вытворяешь, паразит?» Яна поддала гоблину лифчиком по босым пяткам, прежде чем он выскочил с другой стороны дивана. А вот я застряла. И основательно. Руками упереться было не во что, ногами тоже. Попа оказалась ровно под низким краем разложенного дивана. Никогда раньше я не оказывалась так глубоко под ним, даже когда лазила сюда за пончиком в его бытность просто котом. «Проклятый диван! И почему я никогда его не складываю?» – простонала я. «Потому что тогда он может развалиться», — напомнил домовой, садясь на него сверху. «Пойдем завтра с инспекцией к соседу. Ты Никитич мне еще сегодня обещала, но прогуляла весь день». «Достань меня отсюда! Я тебя убью!» — крикнула я ему, не поддавшись на смену темы. «Ага, я достану, а ты убьешь!» — хмыкнул он сверху. «Ладно, не убью, доставай!» Домовой с опаской спрыгнул на пол и прошлепал в сторону выхода. Дёрнул меня за ноги раз, второй, третий. «Никак!» — отъела попу на мою голову. «Что ты там бормочешь?» — я лягнула его пяткой на всякий случай. «Не достану, говорю!» — сообщил он уже громче. «Давай спасателей вызову!» Я представила, как в квартиру вломится с десяток бравых молодцов в полной экипировке — «Порубят мой несчастный диван пожарными топорами и застанут меня тут сливчиком в руках». «Я лучше останусь здесь до тех пор, пока не похудею», – буркнула я. Но тут услышала, что открывается входная дверь. Мне показалось, что мысль была материальна, и это явились спасатели. «Пончик, ты что натворил? Ты их действительно вызвал?» Я отчаянно дернулась, но не сдвинулась с места. «Нет, это вампир», – судя по голосу, говорил домовой уже из коридора. «Гнать его метлой?» «Помощь опять нужна», – донесся оттуда и голос Григора. Я похолодела, но тут же вспомнила о спасателях. Если уж выбирать, то лучше один вампир, чем десять незнакомых мужиков. К тому же снаружи у меня остались только ноги и филей. Вряд ли это пригодные для укуса части тела, так что опасаться мне нечего». Во всяком случае, даже моя больная фантазия благоразумно промолчала в кои-то веки. «Да, нужна!» – вынуждена была признать я. «Можешь зайти, ладно!» Послышались едва различимые шаги, остановившиеся ровно надо мной. Потом я почувствовала руки на своей попе и подумала, что рано списала со счетов возможность мне навредить хотя бы морально. «Неужели так сложно взять за ноги?» – риторически спросила я. «Несложно, но и не интересно, все же ответил Григор и дернул меня вниз для начала легонько. «Тебе что дороже, диван или тело?» Я сомневалась пару мгновений, потом определилась. «Давай все же сохраним в целостности тело. Тогда я лучше приподниму диван», — предложил вампир. «Диван я и сам мог, дурень», — отозвался Пончик из угла комнаты. «Так чего не поднял?» — возмутилась я. «Не знаю. Наверное, было очень весело за тобой застрявшей наблюдать», – признался домовой. Григор одной рукой приподнял диван, а второй взялся за мой ремень на джинсах и потащил вниз. «Мне очень хочется спросить, что это было». Он опустил диван и с нескрываемым любопытством уставился на бюзгалтер в моих руках. «И я даже спрошу. Я не придумала ничего лучше, чем быстро сунуть его за пазуху». «Ничего, тебе показалось». Я развернулась на спину, но Григор все еще стоял надо мной, мешая встать. «В коридоре еще висят. Все под байку спрячешь», — усмехнулся он. «Тогда ты станешь похожей на колобок». «Может, хоть так ты меня не прокусишь», — я пожала плечами. «Слушай, давай я уже действительно тебя укушу, чтобы ты успокоилась». Григор опустился ниже, став на одно колено. «Думаешь, испугаешь этим?» – возмутилась я, понимая, что он просто на понты меня берет. «Кусай!» Сколько бы Петр не подозревал своего единокровного брата, я не считала, что он может действительно угрожать моей жизни. Возможно, он меня и вправду покусывает иногда, и с этим я обязательно разберусь. Но убивать меня он точно не станет, ведь помнит, что было с его отцом. Григор вполне угрожающе наклонился еще ниже – И тут щелкнула камера. Мы одновременно повернули головы к затихшему в углу пончику. «Да вы продолжайте, не обращайте на меня внимания!» Он быстро спрятал мой телефон за спину. Котом он мне нравился больше. Вампир резко поднялся, вздернув и меня на ноги. «Я к тебе обязательно с неожиданной проверкой приду!» Зачем-то пригрозила я, поняв, что он и вправду только что вполне мог укусить меня. «Если ты о ней предупредила, проверка перестала быть неожиданной». Григор поднял выползший из-под байки лишний бюстгальтер и повесил его мне на плечо. «Мне остро захотелось придушить его этим самым элементом женского гардероба». «Отличный цвет!» – еще и прокомментировал этот кровосос. «Раз я не дождусь ни крови, ни благодарности за помощь, то я пойду работать. И надеюсь, что на сегодня странные звуки из твоей квартиры закончились». «А чего вообще было приходить?» – вспыхнула я, скорее пряча белье за спину. «Я же любопытный», – пожал он плечами и пошел на выход. «Идем с проверкой прямо сейчас», – оглянулась я на домового. «И верни мой телефон». «За Никитичной зайдем», – воодушевился Пончик, безропотно отдавая мне мой гаджет. «Обязательно, нам ведь нужна тяжелая артиллерия». Василиса Никитична с готовностью вышла на площадку прямо в ночнушке – изобилующей кружевами и рюшами, все еще больше похожая на торт, чем на старушку, ни единым словом не обмолвившись, что сейчас глубокая ночь. Я только вздохнула. «Вы бы оделись потеплее, а то ведь прострелит!» Я развернулась к двери вампирского логова и постучала. «Ничего, чай не замерзну, если будем в поте лица искать твой ковер!» «Давайте особо не потеть, я уже написала отказную от коврика!» «А у нотариуса ее заверила!» Я хлопнула себя по лбу, в этот же момент Григор открыл дверь. «Если так не хочешь меня видеть, то могла просто не приходить», прокомментировал он закрытой ладонью глаза. «Чем обязан?» Я убрала руку и едва не вернула ее обратно, потом спохватилась, что я врач, так что для меня нет ничего предосудительного в его виде. «Хм, теперь ясно, чего ты так долго не открывал. Обычно ты гораздо быстрее». Я вздохнула, глядя на мокрого, одетого лишь в полотенце на бедрах вампира, уже с профессиональным интересом. «У тебя сколиоз?» «Добро пожаловать!» – улыбка сползла с лица. Он отвернулся и пошел в зал, оставив дверь распашку. «Точно сколиоз!» – углы лопаток на разном уровне. Не удержалась я, заходя следом в полумрак квартиры. «Не хочешь рентген сделать? Вампиры видны на рентгеновских снимках?» «Ты пришла с медосмотром? Похоже, Григор уже сам был не рад, что не потратил лишнюю минуту на то, чтобы одеться. И кивнул на тоже не слишком-то одетых Никитичну Пончика. Только почему ты решила собрать всех пациентов у меня?» «Нет, я к тебе с внезапной проверкой, а это моя секретарша и заместитель по некоторым вопросам». «Так обычно киллера называют», — хмыкнул вампир. «Допустим», «Да, — выпятил грудь домовой. «Вот именно, так что присядь и не мешай нам выполнять свою работу. Не стала я исправлять свою оплошность по незнанию». Григор сел в кресло и закинул ногу за ногу. «Что ж, не буду мешать».